Оставшись один, Штоквич тщательно побрился, не переставая думать о том, пришлет ли Шамиль парламентеров, а если пришлет, то хватит ли у него самого, у коменданта и руководителя обороны, мужества исполнить то, на что он решился во время разговора с Гвоздиным. Он понимал, что этим решением «Приступает не только военные, но и человеческие законы, но не видел иного выхода и неторопливо, приводя себя в порядок, все время прислушивался, ожидая и одновременно страшась официального посещения. Он не боялся, что задуманное им может навеки покрыть его позором и выбросить из общества». Он боялся самого себя, не зная еще, сможет ли он, офицер русской армии, в решающий момент приступить черту даже во имя той высокой цели, которую ставил перед собой. Ровно в десять пропела труба. К тому времени комендант был уже одет в полную, старательно вычищенную форму, но прежде чем выйти, широко и торжественно перекрестился, точно шел на эшафот. И даже подумал о том, что идет на эшафот, когда поднимался на крышу второго этажа. Там уже стоял Гедулянов. Штоквич мельком спросил, как он себя чувствует, и капитан сказал, что совершенно здоров. Войсковой старшина Кванин, сотник Гвоздин и четверо бородатых немолодых казаков. Солдат поблизости не было, и комендант отметил про себя, что малоразговорчивый сотник Гвоздин собрал тех, в которых лично был уверен. — Парламентеры, — сказал Гедулянов, — на сей раз, без Шамиля. — Его счастье! — буркнул Штоквич. — Сбросьте им лестницу! Первым легко поднялся князь Дауднов в той же черной черкеске, а переводчик Тагибек-Баграмбеков опять долго пыхтел, и казаки под конец втащили его руками. Во время этой затянувшейся процедуры Дауднов стоял молча, положив руки на кинжал. «По приказанию его превосходительства, генерала Шамиля, я, задыхаясь, начал переводчик, не надо...» — резко сказал Штоквич. Голос его не восстановился окончательно и сорвался на фальцет. «Видимо, Газима либо страдает выпадением памяти, либо позволяет себе сомневаться в слове русского офицера. Позавчера я предупредил, что если он вздумает вторично прислать парламентеров, я незамедлительно... «Капитан, опомнитесь!» Шепотом сказал Гедулянов. Молчите, оборвал Штоквич. Он был бледен, левое веко непрестанно дергалось в нервном тике. Вы, князь Дауднов, будете пощажены только в том случае, если Шамиль исполнит мои требования. Усмирения курдов нет, по-русски сказал парламентер, поняв всю серьезность положения. Он уже не нуждался в переводчике. Я выполняю лишь то, что мне приказано. Гарнизон обязан сложить оружие. Тогда всем будет сохранена жизнь. Кроме вас, господин капитан. Так вот. Обычно я не меняю своих решений. Сипло Ему опять отказались связки. Проговорил Штоквич. Но сегодня вынужден отступить от этого правила. — Веревку, казаки! — Лучше аркан, — хладнокровно уточнил Гвозин. — Живо, станишники! — Обождите! — отчаянно крикнул переводчик. Шамиль поклялся на Коране. — Что сдерет с вас кожу, господин капитан? — Если вы хотя бы пальцем тронете князя Даудного! Для этого... «Ему придется сначала взять цитадель». Штоквич оглянулся. К ним уже подходили казаки. Один из них перебирал в руках ременный аркан. «Повесить парламентера на стене, над воротами, лицом к Шамилю. «Штоквич, это невозможно!» — прошептал Гедулянов. «Это позор, позор для всех нас, Штоквич!» «Молчи, капитан!» Ванин дружески облапил Гедулянова. «Коль надо, так мы и родному дядьке голову снесем». Казаки быстро связали руки Дауднову, накинули на шею петлю. Князь не сопротивлялся, не кричал, только побледнел и стал глубоко и часто дышать. «Шамиль не простит этого никому из вас!» — вдруг громко сказал он. «Никому!» «Исполнять приказание!» — крикнул комендант, вновь сорвавшись на фальцет. Казаки сноровисто закрепили конец аркана и, схватив парламентера, сбросили его со стены. Аркан натянулся, как струна, под тяжелым, бившимся в конвульсиях телом. Все молчали. Штоквич пытался раскурить трубку, но в трясущихся руках все время ломались спички. Наконец он справился с собой, прикурил и оглянулся. На крыше никого не было, кроме капитана Гедулянова. Комендант долго смотрел на него, и Гедулянов, почувствовав этот взгляд, поднял голову. — Вы поступили бесчестно, капитан Штоквич. — Да! Да! Штоквич трясло, и он все время жадно затягивался, стараясь унять эту дрожь. Я поступил бесчестно. Вы правы, Гедулянов. Он помолчал и вдруг выкрикнул резко и громко. Но Гази Магома не уйдет отсюда. Не ворвется в Армению, пока не сдернет с меня шкуру. Гедулянов молчал. Некоторое время молчал и Штоквич, будто ожидал возражений, спора, понимания. Ожидал хотя бы слова, Не дождавшись, вздохнул и тихо и горько сказал, «Да, я потерял свою честь, но я не нашел иного выхода, чтобы исполнить свой долг перед Отечеством, и только оно, оно одно вправе судить меня». И опять они надолго замолчали, уже не глядя друг на друга. Потом Гедулянов негромко сказал, «Может быть, вы по-своему правы, капитан. Может быть, я тоже исполню свой долг и выполню любой ваш приказ без промедления и рассуждений. Только... Только никогда более не рассчитывайте на мою дружбу, Штоквич!» Он повернулся и стал спускаться по лестнице. А комендант еще долго стоял неподвижно, как памятник над уже замершим телом парламентера.